На экране радара он увидел оба своих корабля, они шли за ним параллельными курсами в каких-нибудь девяти километрах друг от друга, то есть в опасной близости. Как ведущий он должен был их развести на безопасное расстояние 14 километров. Он как раз уточнял на радаре положение пятнышек, означающих корабли, когда на одной из них уселась муха. Он швырнул в нее борт журналом, тот не долетел, шлепнулся о стекло пузыря и вместо того, чтобы соскользнуть по нему, отскочил вверх. Ударился о крышку стеклянной банки и принялся свободно порхать. Невесомость. Муха! Даже не соизволила отлететь, она отошла пешком. АМУ-27, Земля-Луна, вызывает ИО-2. ИО-2БИС, вас вижу, у вас бортовое сближение. Приказываю перейти на параллельные курсы с поправкой 0,01. По завершении маневра перейти на прием. Конец. Пятнышки начали медленно расходиться. Может быть, они что-то ему говорили. Но он уже слышал только муху. Та оглушительно разгуливала по микрофону вычислителя. Бросать в нее было уже нечем. Борт-журнал парил над ним, мягко шелестя страницами. Пал главный вызывает АМУ-27, Земля-Луна. «Освободите граничный квадрант! Освободите граничный квадрант! Принимают транссолнечный! Прием!» Вот наглость! Транссолнечного еще не хватало! Какое мне до него дело? «Преимущество у кораблей, идущих в строю», — подумал Пиркс и закричал, вложив в этот крик всю свою бессильную ненависть к мухе. «АМУ-27, Земля-Луна, вызывает пал главный. Квадранта не покидаю. Чихать я хотел на транссолнечный. Иду в строю треугольником. АМУ-27, ИО-2, ИО-2, Бис, эскадра Земля-Луна, ведущая АМУ-27, конец». «Зря я насчет транссолнечного», — подумал он. «Теперь накину штрафные очки. Холера их всех возьми». А за муху кто слаб штрафные? Тоже я. С этой мухой только ему могло так повести. Великое дело муха. Он живо вообразил, как покатывались бы со смеху Смига с Бёрстом, узная не об этой дурацкой мухе. Первый раз после старта он вспомнил о Бёрсте. Но времени на размышления не было. Пал все заметнее начинал отставать. Они летели втроем уже пять минут. АМУ-27 вызывает ИО-2, ИО-2БИС «Земля-Луна». «Время 20.07. Маневр выхода на параболический курс «Земля-Луна» начинаем в 20.10. Курс 111», — читал он с листка, который ему только что удалось, акробатически изогнувшись, поймать над головой. Ведомые отозвались. Пал уже скрылся из виду, Но Пирт все еще слышал его, то ли его, то ли муху. Вдруг жужжание как бы раздвоилось. Ему захотелось протереть глаза. «Ну да!» «Их уже было две! Откуда вторая это вылезла?» «Теперь они меня доконают». «Спокойно, совершенно спокойно», — подумал он. «Было даже что-то утешительное, в убеждении, что не стоит уже стараться. Не стоит зря трепать нервы, они его все равно угробят». Это продолжалось секунду. Потом он взглянул на часы. «О, Господи!» Именно это время он сам назначил для начала маневра и даже не взялся еще за рукоятки. Но тысячи изнурительных тренировок не пропали, как видно, даром. Он вслепую, не отрывая глаз от траектометра, нашел обе рукоятки, потянул левую, потом правую. Двигатель глухо отозвался, что-то зашипело. Он почувствовал удар по голове и даже вскрикнул от неожиданности. Бортовой журнал корешком врезался ему в лоб, под самым козырьком шлема, и теперь закрывал лицо. Смахнуть его он не мог, обе руки были заняты. В наушниках гудели и колокотали любовные игрища мух на вычислителях полет должны выдавать револьвер. Подумал он, чувствуя, как борт-журнал тяжелее от перегрузки расплющивает ему нос. Он бешено мотал головой, только бы увидеть траектометр. Журнал уже весил добрых три килограмма. Наконец он со стуком упал на пол. Ну да, было почти 4 же. Пирк сразу же сбросил ускорение до величины, необходимой для маневрирования, и поставил рукоятки на стопор. Теперь индикатор показывал два же. Неужели мухам это ни почем? Вот именно, нипочем. Они чувствовали себя превосходно. Так ему предстояло лететь 83 минуты. Он посмотрел на экран радара. Оба Ио шли следом. Дистанция между ними и его кормой возросла километров до 70, потому что несколько секунд ускорение доходило до 4G, и он выскочил вперед. Не страшно. Теперь у него было немного свободного времени. До самого конца полета с ускорением 2 не бог весть, что такое. Сейчас он весил 142 кило всего лишь А ведь он бывало по полчаса Просиживал в лабораторной карусели При четырех же Конечно, приятного было мало Руки и ноги словно чугунные А головой и пошевелить нельзя Темнеет в глазах Он еще раз проверил положение обоих кораблей У себя за кормой Интересно, что теперь делает Бёрст? Он представил себе его лицо Небось, хоть в кино снимай Один подбородок чего стоит Нос прямой, глаза серые даже серо-стальные, уж он-то точно не взял с собой никаких шпаргалок. Впрочем, и ему шпаргалка пока не понадобилась. Жужжание в наушниках стало тише. Обе мухи ползали над его головой по стеклянному верху банки. Их тени задевали его лицо. В первый раз его даже передернуло. Он посмотрел вверх. Черные мушиные лапки на концах были приплюснуты. Брюшки отливали в свете ламп металлическим блеском. Фу, гадость. Порыв 8 Марс-Земля вызывает треугольник, Земля-Луна. Квадрант 16, курс 1, 5,6. Идете сходящимся со мной курсом. Схождение через 11 минут 32 секунды. Прошу изменить курс. Прием. Ну надо же! — ёкнул у него в груди. Лезет болван напрямик. Видит же, что я в строю Аму 27. Ведущий треугольник Земля-Луна ИО 2, ИО2 Бис вызывает порыв 8 Марс-Земля. «Иду в строю. Курс не меняю. Выполняйте маневр расхождения. Конец». Одновременно он искал этого наглеца на радаре и нашел в каких-то полутора тысячах километров. Порыв 8 вызывает АМУ-27, Земля-Луна. «У меня пробита гравиметрическая система. Немедленно выполняйте маневр расхождения. Точка схождения курса в 44.08, квадрант Луна-4, граничная зона. Прием». АМУ-27 вызывает порыв 8 Марс-Земля. ИО-2, ИО-2БИС, Земля-Луна. Выполняя маневр расхождения. Время 20.39. Одновременный поворот за ведущим на расстоянии видимости. Отклонение к северу сектора Луна 5-6. Включаю двигатели малой тяги. Прием. Еще продолжая говорить, он включил обе нижние рулевые дюзы. Ведомые ответили сразу. Выполнили поворот. Звезды проплыли в экранах. Порыв поблагодарил. Он летел к Луне главный. Пиркс в неожиданном приливе воодушевления пожелал ему мягкой посадки. Это считалось хорошим тоном, тем более, что у того была авария. Он видел его в тысячи километров от себя с включенными позиционными огнями. Потом снова вызвал свои ИО, и началось возвращение на прежний курс. Ужас! Известное дело, сойти с курса легче легкого, а вот поди отыщи потом нужный отрезок параболы. Другое ускорение. Он не успевал вводить данные, по вычислителю ползали мухи. Потом замельтешили перед радаром, их тени носились по экрану. И откуда у этих тварей столько сил? Прошло добрых 20 минут, прежде чем он вышел на заданный курс. «А у Бёрста должна быть дорога, как пылесосом вычищена», — подумал Пиркс. Впрочем, что ему? Он и так управится одной левой».